Глава 36. Нужно вызвать помощь. Вновь схватив за руку дырок потащил меня к дому куректора. Я не сопротивлялась и послушно захрамала за ним, стараясь не ухоть на каждом шаге. Что будет, если барьер исчезнет? Не если, а когда, фыркнул некромант мрачно. Барьер не просто не позволяет у мертвым выбраться, он поглощает магию смерти. погружает самых слабых в анабиоз, а сильным не даёт мутировать. Как только он падёт, всё кладбище начнёт просыпаться и отправится обедать. А учитывая, сколько магии излучают некроманты, мы первые блюда в меню. Можно барьер как-то починить. Голос дрожал, и ноги подкашивались уже не только из-за ушибов, а под действием ужаса. Его создавал ректор в связке с другими сильными некромантами. Разве что он сам, но Мы ударили его стулом. Боже, Крайтон, что делать? Надо же всех будить, бежать и Сбежим мы, а не же трванёт в город. Нет, надо восстанавливать барьер. Мы наконец достигли дома ректора. Крайтон зажёг на ладоню магический огонь. Зеленоватый свет заиграл тенями на его сосредоточенном лице. На скуле алела рана, из которой до сих пор сочилась кровь. Похоже, его всё же задело осколками. Держись меня. Отпустив мою руку, он первым вошел в дом. Царила тишина. А ведь обычно ко мне навстречу всегда бежал счастливый Вильгельм. Мы миновали прихожую и гостиную, прошли в спальню. Здесь, в отличие от других помещений, была сделана уборка. На комоде у стены нашелся стационарный аппарат связи, точнее то, что от него осталось. Кто-то шарахнул по телефону магией, разбив его в дребезги. «Хуже не придумаешь!» Обняв плечи руками, я судорожно выдохнула, пытаясь не заплакать. Болели раны, ушибленные ноги и руки, тело ныло от усталости. Я ощущала себя жалкой и ничтожной. Надо будить всех. Пошли. Может, кто-то нарушил правила и пронёс артефакт связи на практику. И он может быть у лекаря-магистра Ворона, закивала я, хватаясь за эту мысль, как за спасательный круг. Да, пошли быстрее, Слоул, устало вздохнул Крайтан. Но Итона, нет. Похоже, ты была права насчёт ректора. Лучше бы я ошиблась. Не расклеивайся, нам ещё кладбище упакаивать. Дерек мимолётно обнял меня, растерев спину ладонями и поцеловал в лоб. С успокоением у меня ещё хуже, чем с защитой. Я помню, тупая как пробка, хрипло усмехнулся он и потянул меня на выход. Барьер стал ещё тоньше, пока мы искали телефон. Возле памятников мелькали пугающие фигуры полуразложившихся у мертвых. Земля могил приподнималась, как в фильмах ужасов, и скоро всё кладбище решит перекусить ближайшими деликатесами. Мы в первой строчке меню, как отметил Крейтон. Боль от ушибов будто объединилась. Я упрямо шла вперёд, сосредоточенная на каждом шаге. Дерк поддерживал меня за талию, не давая упасть, но я всё же споткнулась, когда мы вошли в казармы. Хлопок закрывшейся двери эхом пронёсся по пустым помещениям. С ресниц соскользнуло несколько слезинок. «Я знаю, тебе больно, но нужно спешить, Бриджит!» «Не называй меня так!» Неожиданно для себя зло выпалила я. «Что?» Дерек посмотрел на меня с изумлением в светящихся зелёных глазах. Вокруг нас вдруг поднялись зеленоватые лоскуты магии. Я метнулась в сторону, пытаясь отмахнуться от пугающих жгутов. Но они с невероятной скоростью обвили ноги, поднимая меня над полом и принялись привязывать руки к туловищу. "Что это?" воскликнула я испуганно. "Путы!" рыкнул Крейтен, пытаясь хоть что-то сколдовать единственной свободной рукой, но ту обвела магическая удавка. Нас спеленали будто младенцев буквально за минуту. "Так, адепты, вот теперь поговорим", заключил ректор, выходя из тени коридора. Над его головой вспыхнули магические огни, окрашивая черты бледного лица зелёными отсветами. "Итак, объясните мне, зачем вы ударили меня?" рыкнул он так яростно, что я жалобно всхлипнула. "Что с итаном?" потребовал ответа Дерек, проигнорировав его вопрос. "Откуда мне знать?" всплеснул ректор руками. "Со мной связался ваш отец, Крайтан. сказал, что вы намудрились с воскрешением. Вы считаете, что в собаке душа похищенного сына Барлоу. Я сразу отправился к вам, но не успел. На вас напали, и вы бросились на утёк. Мы думали, вы пришли вместе с напавшим, прокричала я, выплёскивая весь ужас ситуации. Идиоты, заключил мужчина, взмахнув рукой, и путы опали, позволяя нам встать на ноги. Точнее, это Крайтон легко приземлился, а я попыталась встретиться с полом. Вы меня в заговорщики записали. Ректор подержал меня за плечи, не позволяя упасть. А вы не злодей? С Надеждой присмотрелась к его злому лицу. Похож кто-то разрушил плетение барьера, господин Лайс. Голос Краята звучал предельно серьёзно и напряжённо. Мы хотели вызвать помощь, но артефакт связи в вашем доме сломан. Держи её, ректор передал меня Дереку, а сам митнулся на улицу. Правда, вернулся он раньше, чем захлопнулась дверь. «Плохо, адепты. Нужно создавать новое плетение, если не хотим закончить жизнь ужином у мертвей. Поднимайте всех и…» Лайс замолчал, как и мы, услышав приглушенные ругательства, чередующиеся с собачьим лаем и с кулежом. Насторожившись, он направился на странные звуки, а мы с Крайтоном переглянулись и двинулись за ним. Пройдя коридор, мы вышли к комнате с порталом. У двери замер магистр Воранс с мешком на плече, из которого доносились тихие собачьи завывания, а за ним, окружённый зеленоватым мерцанием, летел по воздуху незнакомый, бессознательный парень. Далеко собрался с моим псом. Насмешливо поинтересовался ректор. Магистр подпрыгнул от неожиданности и резко развернулся, сразу бросая в него светящийся зелёный шар. Шар разбился звенящими искрами о выставленную ладонь ректора. Мы с Крайтоном рассредоточились. Руки парня вспыхнули зелёным свечением, а я попыталась вспомнить основы защиты. Если магия вырвется за пределы комнаты, а барьер пойдёт, то нежить станет сильнее, напитается. Нельзя этого допустить. Вспышки магии мешали сосредоточиться. Стены угрожающе дрожали, дрожал пол, дрожала и я. Руки предательски тряслись, но последнее движение пальцев вышло без труда. Я вскочила на ноги и уже не замечая боли, подбросила плетение. Оно опустилось сетью вокруг нас, и магия смерти не могла просочиться за её пределы. Оранц сопротивлялся отчаянно. Зелёный луч пробил стену, едва не задев ректора. Силы Крайта, казалось, заканчивались, но тут он проворно проскочил под вспышками и атаковал магистра ударом кулака в нос. Магия магий, а кулаки никогда не подведут. Вокруг пошатнувшегося Орана поднялись знакомые нам путы. Быстро связывая некроманта, он ругался, требовал его отпустить, но громче вижал пёс в мешке, которого путы подхватили и мягко опустили в вытянутые руки ректора. Ты нарушил плетение. На этот раз Лайс говорил сурово. Таким тоном можно было замораживать города и разрезать ледники. Оран упорямо стиснул челюсть, не намеренный отвечать. Загрызу. Голова Вильгельма Итона показалась из мешка. "Моя леди!" воскликнул он, когда разглядел меня. Пёс выпрыгнул из мешка и метнулся ко мне в ноги. Он начал подпрыгивать на задних лапах и пытаться лизнуть мои ладони. "Это ты, Итон?" я указала пальцем на завишива над полом юношу. Он оказался не таким, как я себе представляла. Старше, лет 17 и на вид, темноволосый, с очень светлой кожей и приятными чертами лица. Да-да, это твой будущий муж. Правда, тебе повезло. Счастливо прогав колпёс. Так, Крайтон Слоу, с этим мы потом разберёмся. Нужно сначала успокоить кладбище, хмыкнул ректор. Поднимайте остальных. А разве вы не сами это сделаете? уточнила Яробка. Вы меня переоцениваете, адептка, криво улыбнулся он. Я создам плетение, но нужна серьёзная подпитка. Как раз вам не путёвым воскресителем практическая тренировка. «И на этом практика будет завершена?» «Даже не знаю, почему задала этот вопрос. Не так уж и важна сейчас учёба. Но казалось, как только завершится практика, так и закончатся мои проблемы». «Нет, конечно!» – закатил он глаза. «Но так уж и быть. Если выживем, поставлю всем зачёт по совместной работе с защитными плетениями». Он обошёл нас с Крайтоном и направился на выход, поманив за собой висящего в путах над полом магистра Уоррена. Начну создавать основу. Будите всех, время не ждёт. Сможешь идти из люка? Крейтон с беспокойством заглянул в мои глаза. У меня есть выбор: тут либо шустрый, либо мёртвый. Я бы тебя понёс, моя любовь, напомнила себе Итан. Но я собака. Оставайся здесь и сторожи своё тело, велела непреклонно. А теперь бежим, Дерек, пока зомби не пробили остатки защиты. Я решительно выпрямилась. И заковыляла в сторону лестницы.